Глава вторая. Безмо де Монлизен Дав урок Деварду, Атос и Д'Артаньян спустились во двор. Знаете, сказал Атос Д'Артаньяну. Раулю все равно не избежать дуэли с Девардом. Девард храбр и зол. Я знаю эту семейку, ответил Д'Артаньян. Мне пришлось немало повозиться с папенькой. Ну, доложу я вам, задал мне этот папенька работы. хотя мускулы у меня в то время были здоровые и уверенности в себе хоть отбавляй. Право, стоило поглядеть, как я с ним расправился. Эх, мой друг, нынче уж никто не делает таких выпадов. У меня рука ни минуты не оставалась в покое. Впрочем, вы видели меня, Атос, за работой. Шпага у меня была точно змея и извивалась во все стороны, чтобы ужалить побольнее. Ни один человек не мог бы устоять против такого натиска. А Девард отец долгонько помучил меня. «Помню, к концу схватки у меня сильно устала рука». «Вот и я говорю вам», — продолжал Атос. «Девард сын непременно будет искать встречи с Раулем и добьется своего. Рауль уклоняться не станет». «Не спорю, мой друг, но Рауль малый сметливый. Он сказал, что не сердится на Деварда. Он выждет, когда Девард его вызовет. Тогда все преимущества будут на его стороне. Король не рассердится». К тому же мы найдем средства его успокоить. Но откуда у вас эти страхи? Ведь вы человек, которого не так легко встревожить. Да как же не волноваться? Рауль идет завтра к королю, который объявит ему свою волю по поводу его женитьбы. Рауль влюблен и будет в бешенстве. А если в этом состоянии он встретит Деварда, неминуемо произойдет взрыв. Мы этого не допустим, дорогой друг. Только не я, я хочу вернуться в Блуа. Все эти фальшивые придворные манеры, эти интриги мне противны. Я вышел уже из возраста, когда миришься с этой пошлостью. Словом, в Париже, когда вас нет со мной, мне скучно. А так как вы не можете быть со мной постоянно, то я и решил уехать. Как вы не правы, Атос! Не того требует ваше происхождение и ваше дарование». Люди вашего закала не вправе зарывать в землю свой талант. Взгляните на мою старую лярушельскую шпагу, на ее испанский клинок. Она верой и правдой служила мне тридцать лет, пока не упала однажды на мраморные ступеньки Лувра и не сломалась. Мне сделали из нее охотничий нож, который послужит еще сто лет. С вашей честностью, искренностью, мужеством, хладнокровием и образованием вы, а то самый подходящий советник, и руководитель королей. Оставайтесь. Господин Фуки не так долговечен, как мой испанский клинок. — Нет, дорогой мой, — с улыбкой отвечал Атос. — Мое честолюбие простирается гораздо дальше, дружище. Быть министром, быть рабом — полно. Разве я не выше всех этих министров? Помню, вы иногда называли меня «Великим Атосом». Если бы я был министром, бьюсь об заклад, — Вы этого не говорили бы. Нет-нет, я на это не пойду. В таком случае прекратим этот разговор, и Д'Артаньян крепко пожал руку Атосу. — Не беспокойтесь. Рауль может обойтись и без вас. Я в Париже. — Так я еду в Блуа. Сегодня вечером я с вами распрощаюсь, а завтра чуть свет уже буду скакать верхом. — Как же вы пойдете один в гостиницу? Почему вы не взяли с собой гримо? Гремос спит, он рано ложится. Мой старик быстро устает. Я берегу его. Я дам вам мушкетера, который будет освещать дорогу факелом. Эй, кто-нибудь, сюда! На его зов явилось человек семь мушкетеров. Не найдется ли среди вас охотников проводить графа де ля Фер? Я с удовольствием проводил бы, — отозвался кто-то. — Если бы мне не нужно было переговорить с господином Д'Артаньяном. — Кто это? — спросил Д'Артаньян, стараясь в темноте разглядеть говорившего. — Я любезнейший Д'Артаньян. — Господи, да это голос Безмо, его самого сударь. — Что же вы делаете на дворе, дорогой Безмо? — Ожидаю ваших распоряжений, любезнейший Д'Артаньян. — Ах, как это досадно! — вздохнул Д'Артаньян. — Правда, я сообщил вам, что надо принять арестанта. Но зачем же вы пришли сами? Мне нужно с вами переговорить. «И вы не предупредили меня?» «Я ожидал», — робко протянул господин Безмо. «Так я пойду. До свидания, Д'Артаньян», — простился Атос со своим другом. «Разрешите прежде познакомить вас с господином Безмо де Монлезеном, комендантом Бастилии?» Безмо поклонился. Атос ответил на поклон. «Это Безмо, дорогой мой, тот самый королевский гвардеец, с которым, помните, мы кутили когда-то во времена кардинала». — Как же отлично помню, — сказал Атос, дружески прощаясь с ними. — Граф де фер по прозвищу Атос, — шепнул Д'Артаньян на ухо Безмо. — Да, да, обходительный человек, один из знаменитой четверки, — кивнул Безмо. — Именно. Но в чем же дело, дорогой Безмо? Кстати, король оставил мысль об аресте. — Тем хуже, — вздохнул Безмо. — Как, тем хуже? — со смехом воскликнул Д'Артаньян. — Разумеется, — объяснил комендант Бастили. Ведь заключенный – это мой доход. А ведь правда. Я не смотрел на вещи с этой точки зрения. Вот у вас, — продолжал Бизмо, — завидное положение. Вы капитан Мушкетеров. Не дурное. Но вам право нечего завидовать мне. Вы комендант Бастилии, первой тюрьмы во Франции. Я это хорошо знаю, печально промолвил безмо. Каким, однако, унылым голосом вы это сказали. Давайте поменяемся местами. Хотите? Не огорчайте меня, господин Д'Артаньян. Однако я желал бы поговорить с вами с глазу на глаз. Тогда возьмите меня под руку и пройдемся. Луна так славно светит. Вы мне поведаете ваши печали в дубовой аллее. Пошли. И Д'Артаньян увлек приунывшего коменданта в глубину двора, заговорив с ним грубовато-ласковым тоном. — Ну-ка, смелее выкладывайте. Что вы собирались сообщить мне безмо? — Это длинная история. Что ж, вы предпочитаете хныкать, но это будет еще дольше. Держу пари, что вы получаете тысяч пятьдесят ливров с ваших бастильских птичек. Вашими бы устами да мед пить, дорогой Д'Артаньян. Удивляете вы меня, безмо. Вы прикидываетесь, бог знает каким сиротой. Отдайте-ка я подведу вас к зеркалу, посмотрите. Какой вы цветущий, упитанный до да круглый, точно сыр голландский. Ведь вам уже годочков в шестьдесят, а не даше 50. Все это так, черт побери. — Я-то знаю, что это так же верно, как и ваши пятьдесят тысяч ливров дохода, — добавил Д'Артаньян. Низенький безмот топнул ногой. — Постойте, — вскричал Д'Артаньян. — Я вам сейчас докажу. В Бастилии, я полагаю, вы сыты. Помещение казенное, вы получаете шесть тысяч ливров жалования. — Допустим. До заключенных ежегодно человек пятьдесят, из которых каждый приносит вам по 1000 ливров. И с этим я не спорю. Вот вам пятьдесят тысяч в год. Вы уже три года в должности, следовательно, у вас теперь полтораста тысяч ливров. Вы упускаете из виду одну мелочь, дорогой Д'Артаньян. Какую же? А то, что вы получили свою должность, так сказать, из собственных рук короля. Ну да. А я получил свое место коменданта. «Через господ Трамбле и Лувьера». «Это верно. Трамбле не такой человек, чтобы предоставить вам место даром». «Да и Лувьер тоже. В результате мне пришлось выдать 75 тысяч ливров Трамбле, да столько же Лувьеру». «Ах, черт побери, значит 150 тысяч ливров попали в их руки?» «Именно. А еще что?» «15 тысяч и кю. или пятьдесят тысяч пистолей, как вам будет угодно, Платеж три срока. Доходы за три года как бы в доказательство моей признательности. Да это чудовищно. Еще не все. Что вы? Если я не выполню хоть одного из этих условий, эти господа тотчас же снова занимают должность. Сделка подписана королем. Невероятно. Представьте себе. Мне жаль вас, бедняга Безмо. Но в таком случае, друг мой, зачем господин Мазарини оказал вам такую разорительную милость? Было бы проще отказать. Да, конечно. Но его упросил мой покровитель. Ваш покровитель? Кто же это такой? Как кто? Ваш приятель, господин Дарбле. Господин Дарбле? Арамис? Он самый Арамис. Он был очень любезен со мной. Любезен, заставив вас принять такие условия? Видите ли, я хотел бросить службу у кардинала. Господин Дербле замолвил за меня словечко Лувьеру и Трамбле. Они стали упираться. Мне же очень улыбалось это место, так как я знаю, что оно может дать. И вот я чистосердечно поведал свое горе господину Дербле. Тот предложил поручиться за меня во всех этих платежах. — Как, Арамис? Вы меня огорошили. Арамис поручился за вас? Да, он был чрезвычайно предупредителен. Он добился подписи. Трамбле и лувьер ушли в отставку. Я обязался платить ежегодно по 25 тысяч ливров в пользу каждого из этих господ. И ежегодно в мае месяце господин дарбле лично являлся в Бастилию и привозил мне по 2500 пистолей для вручения моим крокодилам. Следовательно, вы должны Арамису полтораста тысяч ливров». том-то и горе, что должен только сто тысяч. Я что-то совсем не понимаю вас. Ну как же? Он приезжал только два года. Но сегодня у нас 31 мая, а его все нет. Между тем завтра в 12 часов наступает последний срок платежа. Следовательно, если я завтра не уплачу этим господам, согласно условию они могут потребовать обратно должность. Я буду разорен И выйдет, что я проработал три года, да еще дал им двести тысяч ливров даром! Решительно ни за что, дорогой Д'Артаньян!» «Любопытная штука», — пробормотал Д'Артаньян. «Теперь вы понимаете, почему я не весел?» «И очень даже!» «Вот я и явился к вам, господин Д'Артаньян, потому что вы один можете вывести меня из затруднительного положения». «Каким образом? Вы знакомы с аббатом Д'Арбле?» — Еще бы. — И вы можете сообщить мне адрес его прихода, потому что я искал его в нуази но его там нет? — Разумеется. Он сейчас епископ Ванский. — Ван — это в Британии? — Да. Коротышка Безмо стал рвать на себе волосы. — Ну, тогда я погиб! Ван! Ван! — кричал Безмо. Ваше отчаяние удручает меня, но, послушайте, епископ не живет безвыездно в своей епархии. Монсеньор Дорбле, может быть, и не так далеко отсюда, как вам кажется. Прошу вас, скажите мне его адрес. Я не знаю его, друг мой. Все кончено, я погиб. Пойду брошусь в ноги королю. Однако, без мо, вы удивляете меня. Бастилия дает пятьдесят тысяч дохода. Почему же вы не выжили из нее все, чтобы она давала сто тысяч? Я честный человек, дорогой господин Д'Артаньян, и содержу своих заключенных как царей. Ей-богу, мне вас жаль. Послушайте, безмом, можно положиться на ваше слово? Что за вопрос, капитан? Так обещайте, что вы никому не заикнетесь о том, что я скажу вам сейчас. Никому? Ни одной душе? Вы хотите во что бы то ни стало найти Арамиса? Во что бы то ни стало? «Ну так ступайте к господину Фуке!» «Да, но при чем здесь господин Фуке?» «Эки, простофиля! Где находится Ван?» «Черт возьми! Ван находится в бель епархии. Или же бель в Ванской епархии? бель принадлежит господину Фуке. Он и устроил господина Дербле в эту епархию». «Вы открываете мне глаза! Возвращаете меня к жизни!» «Тем лучше!» «Ступайте же прямо к господину Фуке и скажите, что вам нужно поговорить с господином Дербле». «Какая блестящая идея!» — с восхищением воскликнул Безмо. «Но помните», — сказал Д'Артаньян, строго взглянув на него, — «помните, что вы дали честное слово». «Да, священное!» — отвечал кругленький человек, собираясь бежать. «Куда вы?» «К господину Фуке». «Господин Фуке сейчас у короля. Вам придется отложить свое посещение до завтрашнего утра». — Пойду. — Спасибо. — Желаю вам удачи. — Спасибо. — Вот потешная история, — прошептал Д'Артаньян, медленно поднимаясь по лестнице. — Какая выгода Арамису делать такие одолжения без Мо? — Хм. Рано или поздно мы это узнаем.